Москва, гостиница Владимирская. Моса сложил бритвенные принадлежности в сумку и застегнул молнию. Огляделся по сторонам. Вроде бы ничего не осталось. Ничего, что могло бы навести столичных представителей власти на его след. Именно это обстоятельство волновало Мусу больше всего. Но всё было чисто. По укоренившейся с годами привычке он оставил на журнальном столике 100-долларовую купюру для горничной и направился к выходу. Звонок мобильного телефона застал Мусу по дороге к лифту. Бросив взгляд на дисплей, он уже догадался о личности человека, решившего его побеспокоить. Муса нажал кнопку соединения. "Да", как всегда коротко бросил он вместо приветствия. Интуиция не подвела Кивера. Он замедлил шаг, а затем и вовсе остановился, не дойдя до лифтовой кабины метра полтора. Если и касаемо причин этого звонка, Муса также не ошибся. то покидать пределы гостиницы ему явно было рановато. Благословенны дела твои, Муса. Голос Гамзало напоминал слащавое мурлыканье обожравшегося кота. Муса невольно поморщился. Пусть и впредь удача сопутствует тебе в твоих начинаниях. Благодарю, и тебе того же. Что-то не так? Нет, нет, всё в порядке, заверил собеседника Гамзало. напротив я хотел тебя поблагодарить за ту услугу, которую ты оказал мне и нашему общему делу. Он сделал особенное ударение на слово сочетании нашему общему. Назарбек уже звонил мне. Кемзалов выдержал небольшую паузу, и Муса понял, что сейчас он перейдёт к самому главному, ради чего звонил. Муса поставил сумку на пол и успел переложить телефон в другую руку. Он сказал: "Ты отказался от предложения сотрудничать с нами и дальше, опасаясь прослушки". Грозненский авторитет старательно подбирал слова. "Почему, Муса?" Муса усмехнулся. "Я не отказывался", ответил он. "Просто не люблю, когда мне делают предложения в такой понибратской форме. К тому же, назарбек не ты, это совсем другое дело. Если есть что обсудить, я готов". Так хорошо. Камзалу остался доволен подобным подходом к делу. Только время не терпит, Муса. Я не смогу встретиться с тобой лично, но готов подтвердить, что Назербек действует от моего имени. Выслушай его предложение, и будет хорошо, если ты согласишься. В долгу я не останусь, ты же знаешь. Да, я доверяю тебе как самому себе. Муса посчитал целесообразным польстить старику ещё раз. Гамзало удовлетворённо хмыкнул. Вот и славно, заключил он. Я знал, что не ошибся в тебе, Муса. Да продлит Аллах годы твои. Поговори с Назарбеком. Поговорю. Сегодня, подытожил Гамзало. Разумеется. Они тепло попрощались, как старые добрые друзья, и Муса убрал телефон обратно в карман. Развернулся и зашагал к только что покинутому им гостиничному номеру. Покидать Владимирскую всё равно придётся сегодня, но Муса решил сделать это несколькими часами позже, после встречи с Назарбеком Расудулаевым.